Танки коса переваливались через глубокие канавы, как утки, на вид медленно, а на самом деле быстро двигались, скрежеща гусеницами самоходные пушки. Бежали со своими палками и катушками телефонисты, наращивая свои линии. Ехал на прыгающем Виллисе генерал в дымчатой папахе с красным верхом, держа перед глазами карту, развернутую, как газета. Слон все вокруг перемещалось. Все было в движении, все торопилось вперед. Ваня с трудом узнавал знакомую местность, которая, казалось, тоже переменилась, стала какой-то чужой, странной. Ваня не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он оставил свое орудие. Ему казалось, что прошло несколько минут, на самом деле прошло несколько часов. Он думал, что на высоте продолжается бой и очень торопился. Он не знал, что там уже давно все кончено. Танки уничтожены, атака отбита, взятая высота закреплена, а то место, где стояли пушки, уже находится почти в тылу. И тем более он не знал, как это все случилось. Он не знал, что две пушки капитана Янакиева и остатки батальона Ахунбаева расстреляв все патроны, в течение сорока минут отбивались от окруживших их немцев ручными гранатами. А когда не стало гранат, то они дрались штыками, лопатами, чем попало. Но так как немцы продолжали наседать, то капитан Янакиев позвонил в дивизион и вызвал огонь батареи дивизиона на себя. Ничего этого Ваня не знал, но необъяснимая тревога, Мало-помалу охватило его душу, когда он стал приближаться к знакомому месту. Впрочем, это место тоже теперь было незнакомым. Ваня с трудом узнавал его. Вот позиция, откуда они первый раз стреляли прямой наводкой. Ваня узнал ее только по куче картофельной ботвы, немного сбитой на бок, когда на нее взбирался капитан Янакиев. Возле этой кучи раньше лежал пустой расколовшийся ящик от патронов. Он и сейчас лежал здесь, но теперь из него кто-то неизвестно зачем вынул внутренние перегородки с луночками для патронов и бросил их тут же на замерзшую землю. Больше ничего знакомого не было. Главное, не было тех людей, которые тогда здесь находились и которые-то и делали это место знакомым. Мальчик пошел дальше. На том поле, где раньше лежала в цепи пехота Ахунбаева, Теперь дымился обугленный грузовик, со всех сторон окруженный взорвавшимися и разлетевшимися орудийными патронами. И Ваня понял, что это был грузовик, который, наверное, пытался подвести капитану Янакиеву патроны. Еще дальше Ваня увидел два разбитых немецких танка, которых тут раньше не было. Из одного развороченного танка торчала нога в серой обгоревшей обмотке, и в толстом башмаке, подбитом стёршимися железными гвоздиками. Возле другого танка с расщепленным орудийным стволом в воронке валялась какая-то треснувшая склянка, похожая на электрическую лампочку. Из этой склянки медленно вытекала густая прозрачная жидкость, горя неподвижным пламенем, жёлтым и неярким, как фосфор. Дальше все поле было изрыто воронками. Большие и маленькие воронки так близко находились одна от другой, что между ними невозможно было найти ровного места, чтобы поставить ногу. Все время приходилось опускаться вниз и подниматься вверх. Ваня прошел по этому полю шагов 30 и совсем устал. Горячий пот покрывал его голову под тяжелым шлемом. Тяжелая шинель давила плечи. Несколько незнакомых артиллеристов прошли мимо Вани, На спине у одного из них был зеленый ящик с зеленой антенной, похожий на камышинку с тремя узкими листьями. Проехал незнакомый артиллерийский капитан на незнакомой рослой вороной кобыле, и за ним незнакомый разведчик с автоматом на шее. Все вокруг было незнакомым, чужим, под этим сумрачным низким небом, откуда холодный ветер нес первые снежинки. И вдруг Ваня увидел свою пушку. Она стояла немного накренившись, и вместо одного колеса, которого почему-то не было, ее подпирало несколько ящиков от патронов, поставленных один на другой. Недалеко от пушки стоял грузовик с откинутым бортом, и несколько человек в него что-то осторожно грузили.